Глава 35. Синхронизация 10,4%. 10 Конечно же, до окончания сеанса мы до нашей заветной пещеры не доехали. Если правильно высчитали масштаб спутникового снимка, до цели осталось всего-то верст 40, но график смен неумолим. Без веской причины задерживаться с возвратом на Землю вредно для отношений с персоналом филиала компании. Как объяснили Саныч с Лафером, это мне в моем санатории хорошо, у нас капсул с избытком, а в обычных центрах дальней связи, куда люди ездят как на работу из дому, это далеко не так. После каждого оператора капсулу моют, дезинфицируют, и уже 10 минутами спустя в ней на сеанс выходит совершенно другой человек. Ну а мне не хотелось злить Розенбаума. Поговорив с партнерами, выяснив, что проблемы с человеческим телом при переходе порога в 10% есть у всех, нетрудно было понять, что, не известив доктора, сделал себе только хуже. Поэтому сразу после сеанса пошел сдаваться. Ну, то есть, не пошел, конечно. Просто признался традиционно встречающему открытие капсулы врачу в том, что испытываю. Тот с внимательной до да выслушал, покачал головой и посетовал. «Ну вот что вы, операторы, за люди? Нет, чтоб сразу рассказать. Решили бы проблему уже. Так нет. Пыжитесь что-то кому-то доказать. Стремитесь сами справиться». «Да было бы что-то серьезное», — попробовал оправдаться я. «А нарушение координации движений — это что?» — вскричал док. «Нарушение мелкой моторики. Шариковую ручку сломали, а если бы палец? Об этом вы подумали, господин Лис?» А если бы руку кому-нибудь раздавили, потянулись бы с рукопожатием и травмировали бы невинного человека, постыдились бы. Да мне стыдно, Док, вздохнул я, потому и признался, что боюсь, силушкой богатырской не совладать. Если бы господин лис, если бы силушкой, это вам только кажется, что сил прибавилось. На самом деле, это обман, понимаете? Это ваш мозг считает, что есть эта сила. На самом деле это далеко не так. Раньше я пишущие принадлежности пальцами не ломал. Ну, естественно, раньше вы не задействовали скрытые возможности организма на такую ерунду. Но это не означает, что вы не могли этого сделать, понимаете? Не слышали истории о том, что люди умудряются сделать в состоянии стресса? Как матери вытаскивают детей из огня, как парень перепрыгнул трехметровый забор... Во время Второй мировой одна английская дама под бомбежкой вытащила из дома комод, который потом четверо здоровых мужчин едва-едва смогли вернуть на место. Слышали же, да? «Ну да», — признал я, — «таких историй полно в интернете». «И большая их часть — это вранье, да. но такие случаи действительно бывают, понимаете? Люди действительно способны на гораздо большее». Просто в нормальном состоянии у человека имеется, ну, скажем, ограничитель. Некий предел, выше которого без впрысков кровь определенных гормонов не прыгнешь. А вот вы операторы, прорвавшиеся за 10%. Вы можете, понимаете? Вам не нужны эти гормоны. Ваш мозг полагает, что тело способно и без допинга на гораздо-гораздо большее. А на самом деле мы просто рвем жилы, так что ли? «Именно, именно так. Вы остались все тем же. Ваше тело не изменилось, ваши возможности не увеличились. Ломая шариковые ручки, вы просто наносите вред своему же организму, выводите его за пределы человеческих сил». «Может, это и неплохо», — предположил я. «Может, это и есть переход на новый уровень?» «Ох», — чуть ли не поперхнулся Розенбаум. «Новый уровень, господин Лис». Это то устройство, что компания установила вам в голову. Вот это действительно символ прогресса. А то, что вы делаете с собой, это издевательство». «Я понял, понял», – поднял я руки. «Больше так не буду». «Конечно, не будете», – язвительно выговорил док. «Мы накапливаем знания и учимся преодолевать сложности, в том числе и проблему синхронизации. Я приготовил вам комплекс медпрепаратов. Возьмите». В принципе, ваша нейросеть уже почти справилась с последствиями стресса, но поддержать организм все равно не помешает. Берите таблетки и идите. Идите уже с глаз моих. В общем, я решил, что и тема закрыта. Баночки с таблетками рассовал по карманам, инструкцию изучил. О чем еще беспокоиться? Удивительно, что, отправляясь в путь от нашей пещеры в сторону развалин, мы не обратили внимания на этот странный подъем земной тверди. Всего-то и нужно было оглянуться, чтобы заметить. Но нет, неслись только вперед, почти ни на что не глядя, особенно в самом начале экспедиции. Как бы то ни было, двигаясь по верху, мы выкатились почти точно к столбам, охраняющим вход в нашу долину. Подъезжали с северо-востока, так что могли рассмотреть знакомые места с нового ракурса. Постояли еще минут спиток в тенечке, посмотрели окрестности. Мало ли, вдруг нашелся еще один любитель полазать по неизведанным территориям. А нам в нашем укромном месте чужие без надобности были. Саныч все-таки пилот от бога. Так филигранно втиснул танк в устье ручья, что мы с Серегой только диву дались. А ведь и верно. Зачем корячиться пытаться замаскировать колею, если это за нас может сделать природа? Час или два и вода в ручье так зашлифует борозды, так загладит, как вручную никогда сделать не получится. «Жаль, второй шкуры нету», — проворчал Саныч, когда енот остановился почти возле самой пещеры. «Накрыли бы машину, хрен бы нас кто разглядел». «Кому нужно, найдут» возразил Лафер. «Так, парни, время дорого. В идеале нужно за сегодня все подготовить, чтобы завтра сразу в центр рвануть. Дел полно. Саныч, отдохни пока за пулеметом. А мы с Серегой камни в скрон перетаскаем, ну и русло ручья в пещере обследуем». «А если там нету золота?» уточнил Лафер. «Опять по улице будем ходить искать». «А что остается, брат? Деньги нужны». «Нужно же на что-то оборудование покупать». «Да не, я не о том. Может, клан сначала регнуть, потом всей толпой сюда и заявиться, и обратно безопаснее будет ехать, и насобираем быстрее». «Это не лишено смысла», — поддакнул Саныч. «Если мы уже здесь», — пожал я плечами, — «почему бы не загрузить танк по полной, чтоб дважды не кататься туда-сюда?» «А вот если в пещере не найдем пещеру Али-Бабы, тогда да, вернемся всей бандой. Ок?» «Как скажешь», — развел руками Сергей. «Жаль, каких-нибудь мешков нет. Легче бы камни выгрузили». «Ящик возьмите», — посоветовал Саныч. «Быстрее будет». Но даже с железным ящиком для инструментов пришлось сходить в пещеру и обратно не один десяток раз. Камней с Калифорнием в багажнике было припасено дофигище, Но справились. Саныч порывался бросить тупое, по его словам, разглядывание камней и кинуться нам на помощь. Но я каждый раз его обламывал. Неприятности приходят именно тогда, когда их не ждешь. Стоит нам всем троим скрыться в пещеру, в долину, непременно кто-нибудь бы приперся. Оно нам надо. Торопиться нам было некуда. До цитадели на танке максимум час езды, да и выехать планировали только завтра. Так что можно было спокойно работать. «Как-то нужно машину спрятать в конце сеанса», — заявил Саныч, поддавшись моей паранойе. «Танк, может, и не угонят, а вот добычу и пулемет точно сопрут». «Под шкуру не влезет, если поближе ко входу енота перегнать», — немедленно блеснул креативом Лафер. «А чёрт его знает», – пожал плечами пилот. «Не попробуем, не узнаем». «Мы с Серегой пошли сокровища искать», – хмыкнул я. «А ты, Саныч, попробуй, только по сторонам не забывай поглядывать, мало ли». Батареи носителей полны, мы сменили их сразу после начала сеанса. И еще есть, на всякий случай. Поэтому включаем фонари андроидов сразу с порога пещеры. Но и они не помогают. Ручей, как в трубе, надежно скрыт за созданными вжиками наростами. Приходится время от времени останавливаться и расковыривать покрытие, чтобы убедиться, что идем верным путем. К счастью, ручей выбрал самый прямой путь, не самый широкий, но почти не отклоняющийся от одного направления. Чтобы просканировать камни основания, сдираем отделку стен. Тут-то и выясняется, что мне с обломком ножа лучше было бы сидеть в танке на страже, а не бродить по пещере. С другой стороны, сканер есть только у меня. Вот он, недостаток специализации. Было бы такое же устройство у Сергея с Санычем, Все могло бы быть куда как проще и быстрее. Лафер ворчит, но исправно режет податливую корку. Я включаю сканер, читаю вслух результаты, и мы идем дальше. Пока ничего необычного. Верхняя часть пещеры, примерно от полуметра и выше, известняк. Его много, считай, вся гора состоит из него. Серега со мной соглашается. Материала достаточно для промышленной разработки. Все равно, если будем в пещерах производство размещать, нужно будет проходы выравнивать, заявил Лафер. Вот и переработаем лишнее на что-то полезное. «Главное, чтоб бабла на нужные технологические карты хватило. Я интересовался, цемент не слишком сложен в изготовлении». «Классно», — смеюсь я. «Я думал, ты только в торговле и ботанике шаришь». «Я в деньгах шарю, старина», — охотно подхватил мое хорошее настроение напарник. «А тут не просто запах лавэ, тут ими воняет в полный рост». Для полноты картины сканируем и нижнюю часть камней. Нижний слой, так сказать. И вот в нем уже больше разнообразия. Железо в основе, но иногда встречаются и золото с медью. Жаль, меди совсем мало. На грани погрешности сканера. Нижний слой даже на вид другой. Более плотный, что ли? Прикол. Хмыкнул я после очередного сканирования. Тут у нас и железо, и бетон. А вот железобетона нету. «Сделаем», кивнул Лафер. «С сейсмичностью тут ничего не понятно. В центре есть датчики, но они больше трети балла ни разу не показывали. В любом случае, своды пещеры придется укреплять, мало ли. Нам-то самим пофиг, насмерть не убьемся, а вот оборудование будет жалко». «Я понятия не имею, как это сделать», признался я. «Всю жизнь больше по обратному процессу специализировался». «Это по какому?» «По разрушению!» – засмеялся я. «Вот в этом я мастер!» «Научимся!» – отмахнулся Серега. «Дома посмотрю в интернете. Наверняка там полно информации. Было бы что и чем!» «Идем дальше. Проходим сверток в сторону и вниз. Там та самая камера, в которой жила матка местной стаи тварей. Странно. Ручей совсем рядом, но вниз в камеру не протек. Там сухо». Мать-стая не стала бы гнездо вить во влажном помещении. Мы явно идем вверх, но нижний металлосодержащий слой только растет. В принципе, известняка много и в соседних скалах, но хотелось бы добывать сырье в одном месте. Его и оборонять проще, и логистические плечи короче. Проходим еще немного и замечаем, что слой полового покрытия становится явно тоньше. Пол ощутимо прогибается под ногами 200 килограммового робота. А еще в нескольких нишах встречаем и мумии вжиков. Так высоко вдоль ручья мы еще не поднимались и убить этих тварей не могли. Но они все равно сдохли. Еще одна загадка местного животного мира. Могут ли вжики существовать без своей матки? Состав камней в стенах не меняется. Мы решили делать замеры пореже, чтобы поберечь батарейки, но чисто визуально все равно скалу осматриваем. Успели уже выяснить, что очень часто состав породы сильно зависит от его окраски. Наконец, выходим в большой метров 30 в диаметре зал. Покрытия тут уже нет, ни на полу, ни на стенах, поэтому сразу замечаем, что по стенам ветвятся малюсенькие струи ручейков. Много, практически везде. А в самом центре расположено не то малюсенькое озерцо, не то большая лужа, из которой и вытекает наш ручей. «Красиво», — реагирует Серега, — «но и опасно. Рано или поздно вода разъест своды и все это обрушится». «А оно нам надо? Построим колонны. Представь. Если искусственно поднять уровень озера и сюда микрогаз пристроить, электроэнергия на халяву». «Да уж», — хмыкнул Лафер. «С этим мы здесь много чего натворить можем!» И кивнул на то место, где ручей вытекает из озерка, а там сверкающие в лучах наших фонарей струи играли бликами между золотых самородков. Все дно ручья без единого просвета состояло из благородного металла. «Давай что ли грузить?» – вздохнул я. «Нам еще до машины это нужно как-то дотащить». Все не унесем!» — уверенно заявил Сергей. — Тут больше тонны. — Думаю, даже больше, — согласился я. — Но что-то утащим. В крайнем случае волоком упрем. — Бедный енотик! — засмеялся напарник. — Ему же все это на себе тащить. Сергей предусмотрительно взял с собой больше объемный рюкзак. Иначе даже не знаю, как бы мы поступили. Бегать туда-сюда по пещерам с камнями в горстях совсем не хотелось. Впрочем, хватило бы и стандартных ранцев. Мы и третий объем не заполнили, а груз уже был едва-едва преодолимым. Килограмм триста загрузили, как минимум. После разгрузки сырья с высоким содержанием Калифорния, багажный отсек машины был почти пуст. Панцири скорпионов, которые мы так и не выбросили, подсохли и стали сильно легче, чем сырые. Так что для самородков места было полно. В итоге сходили к заветному озеру еще раз. Теперь на сканирование скалы не отвлекались и управились гораздо быстрее. Еще и Саныч перегнал танк ближе к пещере, прямо совсем впритык. Но шкуры, кстати, все равно не хватило, чтобы укрыть наши транспортные средства. Три часа до конца сеанса дернулся почесать затылок Лафер. «Может, типа это рванем?» «Можно», кивнул Саныч а сбытом трофеев уже завтра займемся. И кланом, — добавил Сергей. И оборудованием, — присовокупил я. Дел полно, время — деньги. Погнали, парни. Быстро запрыгнули в машину. Сильно понабравший опыта вождения шестиколесным агрегатом Саныч развернул енота чуть ли не по-полицейски, и мы рванули. Да так, что из-под колес встали два веера брызг, а за нами поднялась самая настоящая радуга. «Хорошая примета!» – прокричал Лафер. «Тьфу на тебя, чтоб не сглазить!» – весело ответил пилот. «Нормально все!» – засмеялся я. «У нас есть палочка-выручалочка!» «Ага!» – выкрикнул Сергей. «Крупнокалиберная!» Выскочили на дорогу, на которой Саныч выжил из танка все, на что тот был способен. В принципе, за три часа можно было трижды съездить туда и обратно, но тут был совсем другой случай. Мы возвращались из самой дальней нашей экспедиции и хотели побыстрее оказаться в условно-безопасной зоне. Как бы то ни было, но на протяжении нескольких недель находиться в постоянном напряжении, хоть и в телах металлических болванов, довольно тяжело. Странное чувство выговорил я, когда мы уже переправились через реку и выкатились на опушку леса перед центром. Словно все заново, словно бы сейчас впервые попаду в цитадель. Есть такая буква, согласился Саныч. А может, так оно и есть, философски заметил Сергей. Теперь и навсегда так и будет. Колонизация до нашего похода и после. Ну ты прям пуп земли, фыркнул Саныч. Почему я? удивился Лафер. Все мы, все трое, первые земляне, побывавшие так далеко от центра и вернувшиеся живыми и здоровыми. «Нужно будет еще куда-нибудь съездить», — вдруг выдал Саныч. «Ты ли это?» — засмеялся я. «Кто ты? И куда дел нашего домоседа Саныча?» «Да просто...» — засмущался пилот. «Просто это было...» «Да круто все было, парни!» — воскликнул Сергей. «А впереди будет еще круче!» Тогда, поднял я руку и резко опустил, газуй саныч. Полный вперед. Конец первой книги. Читал Фан 12.